Глава 27. Что ты собираешься делать, чистильщик? Не претендент, а оболочка. Я протер глаза, еще раз посмотрел на затихшее тело, и меня замутило от вида головы, которая держалась на оголенных позвонках. Это ведь я только что сделал... После того, как ярость закончилась, кружилась голова, сконцентрироваться удавалось с трудом, мысли разбегались. Я ухватился за главную. Еремей лишился уровней. Еремей был обнулен. Кто это сделал? Понятно. Больше некому. Только она. Лиза? Посмотрев на нее, задумчиво произнес я. Неужели пыталась помочь? или даже спасти, решив, что мне угрожает опасность, да я бы и сам справился, наверное. Впрочем, важно другое. Лиза обнулила Кукушкина, а значит, и меня сможет лишить уровней, точнее, уровня, первого. Что ж, не жалко, проще качаться будет». Главное, чтобы она мозги мне не задурманила, как всем членам общины. Но раз я еще при уровне, значит, либо она бессильна перед чистильщиком, либо и правда ей так не понравилось у папаши, что она предпочла себя обнаружить. Я посмотрел на нее. Она, видимо, почувствовав во мне угрозу, начала пятиться, споткнулась, плюхнулась на задницу и начала перебирать ногами, отползая к морю спиной вперед. Так вот ты какой, вор уровней. Хм, а ведь все сходится. «Денис, клянусь, что я не враг тебе!» — крикнула Лиза. От волнения в ее речи прорезался акцент. «Я хочу помочь!» «Хреновая ты, актриса!» — сплюнул я. «А вот воровайка! Черт, ну надо же!» «И что с ней делать? С ней и с этой змеей подколодной!» Я глянул на Карину. Она лежала на боку, поджав ноги и стонала. «Притворяется?» «Чёрт, нет, она умирает и не притворяется. Вон крови сколько натекло. Похоже, задело выстрелом Еремея. Вот же...» Подняв дробовик, я мельком изучил его свойства. «Ремингтон, Спартан-12. Обычное огнестрельное оружие. Урон 20-220, в зависимости от дистанции типа патронов. Дальность эффективного огня 15 метров. Боезапас 2 патрона, 12-й калибр». Перезарядка, два патрона вручную, 2,4 секунды. Скорострельность, 30 выстрелов в минуту. Оружие было обычным, что значило, что и его, наверное, можно будет как-то модифицировать. Но как, думать, было не время и не место. Я подошел к арине при этом не выпускал из поля зрения Лизу, которая продолжала пятиться. Сев на корточки, я тронул бывшую за плечо. Она вздрогнула, повернула голову. Ни страха в ее глазах, ни злости, тихая покорность. Она и правда готова была принять смерть? Вряд ли. Второй раз на том же самом показной покорности не проведешь, Карина. «Покажи рану», — хрипнул я. Она приоткрыла рот и широко распахнула прекрасные черные глаза, в которые я так был влюблен совсем недавно. А сейчас? Ничего. Пустота. Отвращение как будто пришел к разлагающемуся трупу своей мертворожденной любви. «Я помочь хочу!» Карина перевернулась на спину. Лиза метрах в пяти от меня встала и крикнула, «Девушка, ни в коем случае не выпрямляйте ноги! Согните в коленях, расслабьте пресс! Вас тоже касается Денис, я разбираюсь в медицине! Позвольте посмотреть!» Пока она приближалась к нам, до меня дошло, что я и сам могу узнать самочувствие бывшей из ее профиля. Активность Карины была почти как у здоровой, 86%. Значит, дробинка прошла на вылет, не повредив внутренние органы. У кишок есть удивительное свойство. Они скукоживаются и уклоняются от травмирующих предметов, как нео от пули. Потому большинство ножевых ранений в живот не смертельны и не требуют серьезных операций. «Кориш, ты будешь жить» сказал я, смягчившись, все-таки она пыталась меня защитить. Рана не смертельная. Увидев на расстоянии руки Лизу, жестом остановил ее и рявкнул. «Стоять! Только попробуй!» «Не буду», пообещала она, «тем более именно тебе я ничего не могу сделать. Остальным не буду. Потом объясню. А сейчас отойди и дай заняться ее раной». Лиза села на корточке возле моей бывшей, осмотрела входное отверстие, которое было на боку справа, заглянула Карине в лицо, пощупала пульс и вынесла вердикт. «Ничего страшного не вижу. Рану нужно обработать, но повреждений внутренних органов нет. Боль ведь терпимая, да? Только при движении?» Карина прислушалась к своим ощущениям и кивнула. «Вроде да», — вскинув взгляд, спросила сукоризной. «Денис, ты зачем меня так напугал? Я думала, ты правда меня хочешь убить». «Хочу», — кивнул я, поднимаясь, — «в тот момент я был чуть не в себе, сейчас все в порядке, но я по-прежнему хочу тебя прибить, и не хочу видеть, но выхода у меня, похоже, нет». Только сейчас я ощутил, что правое запястье буквально отваливается, не рассчитал силу, когда бил Кукушкина, мало того, оно начало отекать. «Силы тоже меня покинули. Такое побочное действие ярости. Потому я просто уселся на песок, думая, что делать дальше, но сознание было как в тумане. Поэтому важное до меня дошло не сразу, а когда дошло, я спросил у Карины, «Как далеко до лагеря? Могли услышать выстрелы?» Лиза повернулась туда, где он находился, задумалась, «Вряд ли, а до лагеря километра два где-то». «Ага, переживать не стоит, не услышат, вон как море ракочет. Скоро стемнеет, а все добывающие группы, очевидно, должны вернуться засветло. Так что минимум через полчаса папаша спохватится, что его людей нет, время у меня имеется. К лагерю папаши я шел, чтобы узнать, как там обстоят дела, сколько у него рабов, сколько надсмотрщиков, есть ли грузовики, кто до какого уровня прокачался, где ограждение, какое оно и есть ли там слабые места». «Расположение зданий я помнил, но теперь я чумной, на мне две женщины, одна вор уровней. Она не какой-то претендент и даже не коллега-чистильщик, она что-то другое, странное, а потому важное. Ее нужно исследовать вдоль и поперек, да не в том смысле, а черт, и ведь силой не вытащишь из нее инфу, так что действительно придется ласково и нежно, привязывая к себе симпатией и взаимовыручкой. А вот вторая...» та, на которую глаза бы не глядели. Короче говоря, вылазка закончилась совсем не так, как мне бы хотелось, и задерживаться тоже нет смысла, ибо скоро ночь. Так что вопрос номер один, что делать с женщинами? Тащить на электростанцию не хочется ни одну, ни другую, потому что с ними я бы точно в разведку не пошел, пусть цивилизованный человек во мне и вопил, что нельзя их бросать. Да только где то цивилизация теперь? Вот именно. Следовать тем правилам, идиотизм. Но человеком остаться хотелось. Карина многократно доказала, что для нее нет ничего святого, и когда речь идет о выгоде, она может пожертвовать мужем, подругой, да чем угодно. Старый Рокот во мне подумал, а может, все-таки люди меняются? Вдруг, попытавшись выгодно устроиться, она дважды обожглась и сделала выводы, что нужно держаться тех, кто более человечен. Все-таки несколько минут назад она жизнью готова была пожертвовать, отводя от меня опасность. Но я лишь криво усмехнулся. Этот старый «я» всегда был готов давать второй, третий, десятый шанс, лишь бы не конфликтовать. Ну и Лиза, ламехуза в человеческом муравейнике, манипулятор, чудовище под милой маской, которая тоже предпочла открыть себя, чтобы помочь мне. Видимо, так их в лагере допекли, что теперь они готовы на все. «Не бросай меня!» — протараторила Карина, все так же зажимая ранку в боку. — Я понимаю, что оправдания мне нет, ты не простишь и правильно сделаешь, я бы тоже не простила, но я и не прошу, и не прошусь к тебе на правах жены или подруги. Я буду работать, помогать и пригожусь, я многому научилась и поняла, как мало осталось людей, одни животные, — бывшая передернула плечами, — если мне предстоит сдохнуть, то человеком, они не подстилкой. Ее перекосило, уголки губ опустились, и красивое лицо сделалось уродливым, старым. «Подумаю», — буркнул я, ощущая укол жалости, — «с одной стороны, она приспособленка наивысшего уровня, лживая и беспринципная, чего стоит одна ее выходка с беременностью, с другой она не знает, что я неплохо устроился и даже возглавляю общину». Следовательно, она готова уйти в никуда, возможно, на смерть, лишь бы с человеком, который точно не будет ее унижать. Судя по всему, ей пришлось несладко возможно, ее насиловали и не только папаша. Это первый довод в ее защиту. Второй – она располагает важной информацией о вражеской группировке, и нам эта информация нужна позарез. Третий – она неплохо прокачалась и пригодится как боец. Как ни крути, Карину надо брать, Пользы от нее будет больше, чем вреда. А что лично мне ее видеть тошно, как напоминание о своем оленизме, так то ж виноват. Между мной нынешним и мной, который был две недели назад, бездна. А вот, что общине будет полезна Лиза, я бы не сказал. С одной стороны, скорее нет. Ламихуза нам не нужна, она опасна для нас. Уровень у нее нулевой, так что и боится она так себе. Или просто скрывает уровни. В общем, надо бы с ней побеседовать, прежде чем принять окончательное решение. «Лиза», — позвал я, — «давай отойдем на пару слов». Глянув на Карину, она кивнула, и мы переместились ближе к морю, туда, где стоял ее тазик с добычей. Как я теперь понял, это была корзина для белья, к которой присобачили лямки, как у рюкзака. «Я еще в отеле заподозрил, что с общиной происходит странное», — проговорил я, — «и догадался, что существует кто-то типа тебя». Он и ворует уровни, но не только ворует, еще и мозги людям промывает. Лиза грустно улыбнулась, взглянула мне в глаза. Я не виновата, что так случилось. Я была как все, а потом вдруг оп, текст какой-то перед глазами, буквы, бум, поздравляем, успешная регистрация нового контролера. Стоп, контролера? Ну да. Получается, есть еще один класс. Интересно, в чем ее функция? «Это случилось, когда Эндрюса убили?» — уточнил я, сводя воедино кусочки пазла. Лиза кивнула. «Он как будто передал мне свою силу». «Не свою. Ты же не чистильщик. Ты... другое». «Я это поняла только, когда ты пришел, всполошилась, думая, что ты, как Эндрюс, это... чистильщик, которого вы убили». «Откуда ты...» «А, неважно. Чистильщик, мать его». «Так что, поняв, кто ты, я попыталась сделать, чтобы тебя не приняли к нам. Оказалось, что ты нормальный, не как Эндрюс или Эти». Она посмотрела на дохлого Кукушкина, к которому начали сползаться крабы. «Эти еще хуже. Я вообще не хотела плохого». «То есть то, что ты не давала людям развиваться, превратила их в марионеток...» «Это, по-твоему, нормально?» — усмехнулся я. «В марионеток?» — не поняла Лиза, а потом закатила глаза. «А, ты про это». «Не, это не нарочно Денис. Просто когда я взаимодействую с претендентами, они невольно улавливают мое настроение, стараются под него подстроиться, но эффект длится не так уж долго, особенно если я не рядом». Сделав в голове пометку, что нужно выяснить все ее способности, я повторил изначальную претензию. «Уровни-то зачем воровала?» «Я думала, что претенденты, развиваясь, рано или поздно станут чистильщиками». Решила, что они зло, потому что подчиняются чужой неведомой силе и тормозила их, чтобы не допустить перерождения. «Претенденты не становятся чистильщиками», — объяснил я. «Точнее, становятся, но только при наличии другого чистильщика, а не сами по себе. Если и есть другой способ сделать претендента чистильщикам, он мне неизвестен». Я специально говорил путанно, но переспрашивать, что это за способ такой, она не стала, ей самой было чем поделиться. «Зато мне известен», — проговорила она, глядя на море, — «и этим я могу быть тебе полезна». Меня аж в жар бросило от осознания. «Стоп, ты можешь не только забирать уровни, делая себе хорошо, но и распределять их между людьми, добавлять кому-то, например». Она усмехнулась. «От того, что я забираю уровни, мне ни тепло, ни холодно. Так я могу сделать хорошо или плохо другим, но не себе». «Тогда в чем смысл?» И тут меня озарило. «Ты можешь создавать чистильщиков?» «Могу, но только одного, по крайней мере сейчас. Потому что после смерти Эндрюса появилась вакансия, догадался я. Твоя функция — следить, чтобы в локации всегда было должное число чистильщиков?» «Наверное», — она пожала плечами. «Но если и так, то я эту функцию не выполняла». понятно «А интерфейс, ты видишь, такие...» «Вижу», — кивнула она, «и имена вижу над головами, и кто есть кто вижу, оболочки, претенденты, чистильщики. Но кто я, могу скрывать. Смотри». Я сконцентрировался на профиле Лизы, и тут он мигнул, одни слова сменились другими. «Елизавета Львовна Авербух, 32 года, контролер нулевого уровня, 100%». «Все еще нулевого уровня?» — не поверил я. «Не понимаю». Я же говорила, — горько усмехнулась Лиза, — ни тепло, ни холодно. Ты можешь объяснить, куда тогда деваются уровни претендентов? Ты знаешь, что такое универсальные кредиты? Ответила она вопросом на вопрос. Я кивнул. Вот туда и деваются. И что ты с ними делаешь? Ни-че-во. Ничего не могу с ними сделать. Они перейдут к чистильщику, которого я создам. «Погоди, а как же магазин?» «Какой магазин?» «Так, ясно. Врет она или нет, никак не проверить, поэтому пока оставлю как есть. Таланты, достижения. Не понимаю, о чем ты. Пока мы разговаривали, Карина так и лежала на песке, смотрела на нас с любопытством, но не перебивала, не качала права. Интересно, идти она сможет или ее надо тащить? Ладно, об этом потом». «Допустим», — кивнул я. «И чего ты хочешь?» Она снова посмотрела на труп Еремея. «Я не хочу умирать и не хочу остаться в лагере этих выродков». Говоря это, она от злости задышала чаще. Но если выбирать, то, наверное, первое предпочтительнее. Они убивали людей в Калигояхане, детей их родителей, просто как... как тараканов, без жалости и сомнений. «Я был в Калии, видел, что там произошло». Будто не слыша меня, Лиза продолжила. «Главный их, шапошников этот, хочет стать Адамом будущей цивилизации. Это не мои слова, его. Он приближает к себе девушек, спит с ними, чтобы зачать ребенка, и отдает прихвостням. Не знаю, кто тебе это дама, — она посмотрела на Карину. С ней, видимо, было так. Моя очередь через неделю, пока... Время неподходящее. Я очень надеялась как-то вырваться оттуда за эту неделю. Тебя сама судьба послала». Я представил Лизу в нашем лагере. Кто знает, что у нее в голове на самом деле. В лагере папаша она более полезна, как диверсант-вредитель. Разговор затягивался, а времени до момента, когда папаша озаботится пропажей своих людей, не так уж и много. Мы с Лизой заболтались, пора закругляться и что-то решать, например, открывать ли карты, посвящать Лизу в наши планы или нет. Да, Лиза — неведомая хрень с названием контролер, но она в первую очередь человек и женщина. У нее на глазах люди-папаши расправились с безоружными, с теми, к кому Лиза успела привязаться. Дети. Никакая женщина не простит убийство детей. После такого она все силы отдаст, чтобы уничтожить зверье, которое это устроило, и никогда не будет на их стороне. Как и Карина... Лиза заинтересована в том, чтобы группа папаши перестала существовать. Но сначала надо свалить отсюда подальше. «Так...» — я посмотрел на Карину. «Лиза, сейчас мы втроем уйдем в джунгли, найдем укрытие и поговорим, прежде чем я решу, что делать с тобой и...» Я кивнул на бывшую. «С ней. Помоги ей. Переложи добычу из тазика в ведро. Лиза, сможешь его нести?» Девушка кивнула. Сам подставлять плечо Карине или тащить ведро я не стал из соображений безопасности. Если появятся люди-папаши или набегут зомби, руки должны быть свободными, а у Лизы, наоборот, занятыми. К тому же мне еще дробовик тащить. Кстати, пока Лиза помогала Карине, я подошел к Кукушкину, на которого взобрались крабы, и один уже начал ковырять клешней его глаз. Подавляя брезгливость, снял с его руки патронтаж с шестью патронами. «Отличный трофей!» Правда, я ни разу не держал в руках огнестрел, но... Жаль, не попрактикуешься, потому что патроны на вес золота. «Проломи ему голову», — посоветовала Лиза. «Говорят, тут в округе орудует банда местных. Папаша предупреждал, чтобы мы, даже рабы, были на стороже. Они, мол, подкрадываются и убивают тяжелыми камнями на веревке». Кивнув, я отыскал в джунглях камень и с размаху ударил покойника в висок. Начала наливаться гематома. «Теперь все достоверно». Кукушкина завалили филиппинцы первобытным оружием, коварные и злобные филиппинцы. Женщин забрали, чтобы удовлетворять свои первобытные инстинкты. Добычу? Ну да, чтобы сожрать. Все достоверно. Забросив камень в море, я показал Лизе направление. Уходим в укрытие. Покинув место расправы над Кукушкиным, мы укрылись на небольшой прогалине, окруженной зарослями тропических растений и вывернутыми из земли корнями я рассказал все как есть что мы устроились в хорошо оборудованном лагере умолчав где именно и что в нашей группе шесть человек в том числе эдрик Рамис и вика услышав что знакомые живы, лиза запрокинула голову и то ли расплакалась то ли рассмеялась провела ладонями по лицу живые вот подарок так подарок слава богу теперь понятно откуда ты знаешь про эндрюса а раз Рамис с викторией тебе все рассказали это только подтверждает что ты хороший человек «Как?» «Мы договорились, что никогда и никому не расскажем об Эндрюсе. Они и рассказали тебе, значит, доверяют. Киндерманы выжили. Кто вообще уцелел? Киндерманы — я, Яна, Настя, начала перечислять Лиза, доктор Рихтер и Бобби, его помощник, Эстер, она управляла отелем, Астрид, Шведка, ее сына убили, а ее саму забрали». «Еще Фатима, Мария, Роза, Джоан и Алексия. Вряд ли ты успел их запомнить. Итого четырнадцать. Всех остальных они убили. Сволочи, ненавижу». «Не все, Эдрик Вика и Рамис со мной, но ты права, они мрази». «Что ты собираешься делать, чистильщик?» спросила Лиза. «Мстить?» «Кончать их надо!» прошепела Карина и застонала от боли. «Не напрягайся», — велела ей Лиза и перевела взгляд на меня. «Так что, Денис?» «Возможно, мстить, возможно, нет». Я пристально посмотрел на нее. «Что ты знаешь о жатве?» «Так значит, чистильщики тоже знают?» пробормотала она, ее взгляд резко изменился. «Что?» Заподозрив неладное, спросил я. «Да брось, Денис!» Она тяжело вздохнула, посмотрела на Карину, и та обмякла. Лиза ее отпустила, и моя бывшая осела на землю. Судя по закатившимся глазам, без сознания... Напрягшись, я всмотрелся в ее профиль. Нет, уровни и статус претендента она сохранила. «Скоро очнется», — сказала Лиза. «Побочка. Взыскание на откате». «Что?» «Так называется процесс отъема уровней претендента, иначе говоря, обнуление. Так вот, взыскание сейчас на откате, поэтому статус остался при Карине, но побочка действует». «Так вот, почему ты воровала уровни по ночам? Как это работает? При касании?» «Не обязательно. Раньше требовался тактильный контакт, сейчас достаточно видеть цели и находиться в метровом радиусе». Лиза бросила взгляд на Карину, закусила губу. «Так вот, насчет жатвы. Раз ты знаешь, то наверняка думаешь, что все эти общины, попытки отстроить цивилизацию заново, не имеют смысла». «Грядет третья волна», — кивнул я, отслеживая ее реакцию. «Вот именно. Но ты все равно заботишься о друзьях, о ней». Она кивнула на Карину, и даже думаешь о месте за незнакомых тебе людей. Почему? Ты же понимаешь, что будет в третьей волне, и кто туда попадет? Судя по тому, что туда попадут только чистильщики, нас заставят зачищать друг друга. Ну, возможно, такие, как ты, тоже там окажутся. А вот тут ты ошибаешься, Денис. Лиза удовлетворенно кивнула, словно я только что подтвердил ее версию о том, что о жатве я знаю меньше нее. В третью волну попадут не только чистильщики, выполнившие квалификационные требования, но и их кланы. Я мысленно хмыкнул, «Ну-ну, интересно, она на ходу сочиняет, чтобы я счел ее сверхценной и не бросал?» Старый Рокотов развесил бы уши и пошел у нее на поводу, как баран. «Новый, наученный горьким опытом и плохими людьми, доверял, но хотел проверить». В конце концов, от меня теперь многие зависят, и если с собой я имею право рисковать, то ими нет, даже если они не переживут вторую волну. «Кланы?» — переспросил я. «Кланы. Чистильщик, объединившись со своим контролером, может создать свой клан и набрать туда претендентов, не более десяти человек, на каждый свой уровень. Ты точно об этом не знал?» «Понятия не имел», — не стал я юлить. «А ты откуда знаешь?» и «Зачем это же не... Зачем это тем, кто собирает урожай душ?» Она пожала плечами, и я вспомнил, что сборщиков назвал жнецами именно я. Сами они, конечно, не представлялись, да и об их существовании я только догадывался. «Кто знает, мне о таком система не докладывала», — продолжила Лиза, но про кланы и про связки чистильщиков с их контролерами объяснила сразу, как появилась Может, сборщики хотят потом снова заселить планету, чтобы через время опять собрать урожай? Хм, я задумался. Папаша, Бергман, Волошин знают про третью волну, но все равно упорно прокачивают некоторых претендентов, возможно, готовятся собрать свой урожай уровней. Получается, у них тоже есть контролер, который объяснил им про кланы. Иначе сложно объяснить, как так вышло, что именно в их группе появилось сразу три чистильщика. Возможно. «Нехотя признала Лиза, но прокачивают слишком уж немногих, могли бы взять и большее количество». «Смысл? Число зомби, конечно, поэтому качают только самых приближенных». «Что ж, логично. Но насчет другого контролера, то, что я могу скрыть свой статус, не значит, что я могу видеть чужую маскировку. И если ты, Денис, прав...» Лиза потупила взгляд, потом посмотрела мне прямо в глаза и протараторила. «Чистильщик Денис Александрович Рокотов, я, контролёр Елизавета Львовна овербух предлагаю себя в твои контролеры». Конец второй книги. Слушайте продолжение в книге «Жат в 3. Вторая волна».